Вопрос 170. Что больше всего женщины ценят в мужском теле? Доктор, я жить буду? А смысл? Из серии «Философия». А в самом деле, что? Любопытные результаты при исследовании ответов на вопрос «Что же все-таки ценят женщины в мужском теле?» были получены в Америке. Причем на этот вопрос отвечали и мужчины, и женщины. Мужчины считают, что женщинам больше всего в них нравится: а. мускулистая грудь, плечи 21%, б. мускулистые руки 18%, в. большой половой член 15%, г. высокий рост 13%, д. стройность 10%, е. E. ягодицы 4%, ж. глаза 4% З. Все остальное, 18% Женщина в мужчинах больше всего нравится А. Ягодицы, 39% Б. Высокий рост, 11% В. Глаза, 11% Г. Стройность, 5% Д. Большой половой член, 2% Е. E. Мускулистая грудь, плечи – 1%. Ж. Мускулистые руки – 0%. З. Все остальное – 27%. Как видите, представления мужчин о том, что женщины в них больше всего ценят, не совпадают с реальным идеалом женщин. А Татьяне Ч. из предыдущего вопроса, я предлагаю обратить внимание на те 2%, на которые только и смог потянуть... Большой половой член.